Глава восьмая Две жалкого вида фигуры спустились по ступенькам полицейского участка на Квервизгата. Одна в мягком костюме, держалась нерешительно и застенчиво. Другая была в обычной повседневной одежке, видавшей лучшие дни. Не готовые к суровой зимней погоде оба дрожали в тоненьких курточках. Имея за спиной солидный опыт службы в полиции, Хюльдер знал, что именно в это время выпускают тех, кто провел ночь в камерах. Ни одного из них он раньше не видел, но мог бы сказать, что парень в грязноватых заношенных джинсах здесь не впервые. Тогда как второй, одетый и выглядевший поприличнее, попал сюда случайно и сейчас переживает шок, который, возможно, подтолкнет его к тому, чтобы взять себя в руки. По крайней мере, он уже оглядывался тайком, проверяя, нет ли поблизости знакомых, которые могли бы стать свидетелями его унижения. Второму на такие дела было наплевать. Он даже задержался на ступеньках и, выудив из кармана сигарету, закурил. Через минуту оба скрылись за густой снежной пеленой. Хюльдер потушил и выбросил свою сигарету и взбежал по ступенькам. Во внутренней планировке он ориентировался, а потому только кивнул дежурному и прошел дальше. Тот, к кому он пришел, Гвюдмендюр Лаурюсен, занимал тот же офис, что и тогда, когда Хюльдер только поступил в полицию, и, по всей видимости, собирался оставаться в нем до выхода на пенсию. Другими словами, не так уж долго. Дверь была открыта, но Хюльдер из вежливости постучал. «Не вовремя?» Гвюдмюндюр поднял голову, и Хюльдер на мгновение потерял дар речи. «Господи, как же он состарился!» Сквозь жидкий клочок седых волос просвечивала тонкая с пигментными пятнами кожа. Густые темные брови, некогда придававшие лицу характер, выцвели и торчали клочками. «Чтоб мне провалиться, Хюльдер! Нет, быть того не может. Входи, входи!» Гвюдмюндер откинулся на спинку стула и бросил ручку на стол. «А ты помолодел за год!» Улыбнувшись бывшему боссу, Хюльдер опустился на стул. «Чушь! А тебе то же самое сказать не могу! Что они там в полицейском комиссариате с тобой делают?» «Верхом ездят», — Хюльдер усмехнулся. «Если так пойдет дальше, я тебя скоро догоню». Гвюдмюндер хмыкнул. «Ты с дружеским визитом? Угостить тебя кофе? Или по полицейским делам? В таком случае налей себе сам». «По полицейским. Я еще не забыл, какой здесь дрянной кофе, так что не беспокойся». «Беспокоит меня многое, но только не твое желание или нежелание выпить кофе». Гвюдмюндер сложил руки за головой. «Ладно, выкладывай. Чем могу помочь?» «Хороший вопрос». Хюльдер вкратце пересказал успевшую надоесть историю о временной капсуле и причине полицейского расследования. Гвюдмюндвер слушал коллегу, и его седые брови ползли выше и выше по морщинистому лбу. Была ли то реакция на сам рассказ, или на то, что он тратит время на столь мелкие дела, Хюльдер не знал, и лишь надеялся, что верен не второй вариант. Я обратил внимание на то, что хотя никаких проблем с полицией и у Трёстера прежде не было, Сталкиваться с законом ему приходилось уже в детстве. Что-то случилось в декабре 2000 года, когда ему едва исполнилось 8 лет, и это довольно странно. По крайней мере, так это выглядит, судя по записи в информационной системе, к которой я не имею доступа. То есть я предполагаю, что запись касается его. Хотя тогда он носил фамилию отца, а не матери, как сейчас. Идентификационный номер один и тот же. Раньше я никогда таких отказов не получал. А здесь, чтобы прочитать документы, требуется специальное разрешение. Может потому, что мальчишка был тогда несовершеннолетний, отсюда вся эта бюрократия. В общем, я хотел спросить, не проверишь ли ты для меня эти документы? Как старшему офицеру допуск тебе наверняка дадут? С одолжением, о котором просил Хюльдер, все было не так просто, как могло показаться. В последнее время несколько служащих полиции предстали перед судом по подозрению в получении доступа к базе данных полиции без уважительной причины. И хотя всех оправдали, пользоваться базой стали заметно реже, и только в тех случаях, когда без этого было не обойтись. Гвюдмюндер задумчиво кивнул. «Ты и сам мог бы это сделать, если б тебя не понизили». «Понимаю, но что есть, то есть, и ничего уже не изменишь». «Вот только когда такое случается, тогда и жалеешь немножко, что все не в твоих руках», признался Хюльдер, надеясь, что получилось искренне и убедительно. Его бывший босс пожал плечами. «Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что удивился, когда услышал о твоем назначении. И почти не удивился, когда тебе дали коленкой под зад. Хотя, конечно, мне и в голову не приходило, что это случится так скоро. Ты знаешь, что побил рекорд Исландии? Возможно, даже европейский, а то и мировой. «Неплохо получилось». Улыбка на его усталом лице погасла. «А ведь было немало таких, кто злорадствовал, даже среди тех, кто работал с тобой. Но не я. Мне и в голову не приходило, что ты был с ними. Начальник Сюльдера, может быть, и не получился, но в людях он разбирался неплохо, и сам мог бы назвать имена тех, кто радовался его низвержению. Ладно, ты лучше скажи, сможешь ли посмотреть для меня те документы». Некоторое время Гюдмюндер сидел молча, задумчиво наклонив голову на бок. «Ты же знаешь, что каждый вход в систему фиксируется. И что я скажу, если спросят, зачем я это сделал?» «Лучше всего ответить честно. Сказать, что я попросил помочь в расследовании. В моем департаменте все буквально с ног сбились. У кого есть допуск, те заняты по горло. Так оно, в общем-то, и есть. Заняты тем делом с отрубленными руками?» «Да». Хюльдер поерзвал, пытаясь устроиться поудобнее в кресле, давно пережившем срок годности. Гюдмюндер был не из тех, кто просит заменить служебную мебель. Все уже в курсе. В кафетерии только об этом и говорят. «Этого и следовало ожидать», — вздохнул Хюльдер. «Если так пойдет дальше, то скоро о случившемся пронюхает пресса». Впрочем, в этом был как негативный момент, так и позитивный. Первый заключался в том, что Эртла если они раскроет дело в ближайшие несколько дней, попадет в категорию некомпетентных следователей. Второй давал надежду на то, что широко распространившаяся новость могла бы помочь выявить жертву, человека, лишившегося обеих рук. Быть может, полиции уже стоит обратиться к горожанам за содействием в поиске жертвы. Что ж, если утечка информации уже случилась, то в наших объяснениях никто не усомнится. То есть, если ты согласишься оказать мне данную услугу. «А не лучше ли нам держаться вместе? Двое против остального мира?» Гвюдмюндзюр коротко, но совсем не весело хохотнул. «Не представляю, кто от этого пострадает, но имею в виду, что распечатывать ничего не стану, так что придется читать с экрана». Фюльдера такой вариант устраивал. Он продиктовал идентификационный номер трестера, а Гвюдмюндзюр впечатал его в строку. На экране появилось имя, но никаких документов или вообще чего-то полезного не было. Только надпись в доступе отказана, появлявшаяся на мониторе самого Хюльдера. Попробуй еще раз. Попытка закончилась с тем же результатом. Хюльдер выпрямился и разочарованно покачал головой. У меня было то же самое. Странно. Никогда с таким не сталкивался. Ты ведь регистрационный журнал проверил? Регистрационный журнал представлял собой базу данных информации общего характера о жалобах, привлекших внимание полиции. Само его существование многократно вызывало критику по причине отсутствия надежной защиты. В отличие от официальной информационной системы, здесь не существовало четких правил пользования. Для доступа не требовалась регистрация. В базе журнала хранились имена не только преступников, но также свидетелей и вообще всех, кто давал показания в суде. Информация из журнала не удалялась. В настоящее время в нем упоминались 300 тысяч человек, многие из которых уже умерли. Хюллер попытался найти в нем трестера, но результат оказался нулевым. Похоже, мрачные предсказания Фрея не сбывались. «Я ничего там не нашел. Может, его и вовсе нет в системе?» Если бы его не было, то и ответ на запрос был бы другой, данных не найдено. Все указывает на то, что полиции о нем известно, но доступ к информации закрыт. Такое могло случиться при переносе данных из одной системы в другую. С тех пор, как Трёстеру исполнилось 18, там несколько раз проводили апгрейд. И что это значит? Что документы потерялись? Поджав упрямо губы, Гюдмундюр сократил поиски до одного только имени. Но на результате это не отразилось. Думаю, печатная копия все же должна где-то существовать. Но чтобы получить ее, нужно оформить запрос. Просто так никто, какого бы звания он ни был, зайти в архив и копаться там не может. По крайней мере, я не могу. Он откинулся на спинку кресла, нахмурился. И как будто помолодел, стал собой прежним. Что-то во всем этом есть. Что-то дурно пахнущее. Такое впечатление, что документы скрывают намеренно. Зачем? Кому это нужно? Понятия не имею. У меня это имя никаких ассоциаций не вызывает. Если он как-то прославился или имел отношение к чему-то важному и значительному, из-за чего ему пришлось потом скрываться, то имя я в любом случае узнал бы. А я не могу узнать. И я тоже. Хюльдер запустил пальцы в шевелюру. Пора, однако, постричься. И сделать это надо побыстрее, пока эртлов в приказном порядке не отправила его в парикмахерскую. С другой стороны, от одной только мысли о походе в парикмахерскую у него начиналось портиться настроение. Да и какое дело этля до его прически? Наверное, придется подавать официальный запрос на допуск к файлам. «Да, но это, как тебе известно, займет какое-то время». «У меня такое впечатление, что парни в архиве немножко тормозные». Гвюдмюндзюр закрыл базу. «На твоем месте я навестил бы парня, Пораспрашивал бы что и как, вывел разговор на прошлое. Кто знает, может быть, ты получишь все ответы еще до того, как откроются файлы». Хюльдер кивнул. «Конечно, до встречи с парнем хотелось бы получше узнать его подноготную, но, похоже, рассчитывать на это уже не приходилось». «Ладно, спасибо за помощь. Извини, что не получилось. Печально, что в последнее время такое случается все чаще». Гюдмюндер взял ручку, придвинул к себе какую-то бумагу, склонился над ней и, не поднимая головы, добавил «Держи меня в курсе. На этот стол ничего интересного уже давненько не попадало». Пообещав не забывать, Хюльдер попрощался и вышел, утешая себя тем, что потеряно еще не все. «Может быть, Фрей повезет больше?» и она отыщет что-то в архиве Комитета защиты детей. Обветшалое здание напомнило Хюльдеру запущенный квартал, в котором жила Фрея, хотя, конечно, это мнение он оставил при себе. Она, похоже, никакого сходства не заметила. Никому, наверное, и в голову не пришло бы, что Фрея живет в такой дыре. И она определенно не производила впечатления женщины, ограниченной в средствах. На младенецтых волосах, стянутых назад и убранных в тугой высокий хвост, поблескивали летающие снежинки. Все чисто, аккуратно, изящно. Лишь усилием воли Хюльдер заставил себя отвести взгляд, понимая, что откровенным любованием может лишь все испортить. Он уже пытался подкатиться к ней в Тиндере, и закончилось это тем, что Фрейя просто удалил аккаунт. Хюльдер не стал спрашивать, что и почему, и она тоже эту тему не поднимала. Есть вещи, которые лучше не вытаскивать на свет. Хватит с него того, что она с готовностью согласилась составить ему компанию и даже не стала предлагать перенести визит к Тойстеру на завтра, или даже на более позднее время. Возможно, сыграло роль и то, что разговор он начал с упоминания о пропавших файлах. Фрей в свою очередь сообщила, что в компьютерной системе Комитета защиты детей они не сохранились. Похоже, Гвюдмюндер был прав, когда сказал, что вся эта история дурно пахнет. «Так он, значит, живет здесь с матерью и сестрой?» Фрей окинула взглядом трехэтажное здание. Вопрос был риторический. Хюльдер уже рассказал ей все, что узнал о нынешнем положении трестера. Молодой человек вовсе не обрадовался предложению встретиться, но в конце концов согласился. Было немного странно, что он не поинтересовался целью визита и только сказал, что его матери и сестры не будет дома, и если гость хочет поговорить с ним, ему лучше прийти к ужину. Ответ на вопрос, почему он решил, что полицейские желают увидеться с ними, Хюльдер надеялся получить в ближайшее время. «Похоже, живется им нелегко», — заметила Фрейя и повернулась к спутнику. «Странно, почему он не согласился сам прийти в полицию. На его месте я бы так и сделала». Хюльдер смущенно улыбнулся. Фрейя явно не понимала, что ее многоквартирный дом ничем не лучше этого. Сказал, что машины у него нет, а ехать в такую погоду на автобусе ему, наверное, не захотелось. Фрейя посмотрела на затянутое серыми тучами неба. «Но сейчас-то снег не идет?» Хюльдер подошел к двери. Латунная пластинка и маленькие черные кнопочки на ней определенно помнили шестидесятые, и он даже засомневался, что звонок работает. Может быть, Трёстер и не собирался их впускать. Рядом с большинством кнопок не было ничего, и только возле одной прилепилась пожелтевшая карточка с именем Трёстера, его матери Агнес и сестры Сигрун. Хюльдер дважды нажал на кнопку, подождал, и уже собирался повторить, когда дверь загудела. Вестибюль и лестница вполне соответствовали ожиданиям, морщинистый линолеум и грязные стены. Слабый запах кошачьей мочи усилился ко второму этажу, но, к счастью, пропал, когда трестюр открыл дверь. Не представляться, не здороваться, как принято с гостями, он не стал, и сразу предупредил. «Давайте побыстрее, потому что мне нужно уходить». Лицо его не выражало ни приветливости, ни враждебности. У меня 15 минут, ни секунды больше. На тыльной стороне его ладони красовалась татуировка, выполненная декоративным готическим шрифтом. Прочитать перевернутую надпись Хюльдер не смог, но решил, что это латынь, какое-то классическое изречение, автор которого и представить не мог, что оно появится на руке некого исландца по прошествии более чем двух тысяч лет. Уже когда трёстер впустил их, Хюльдер заметил похожую татуировку на другой руке. Наколкам соответствовал и выбранный им стиль одежды, обтягивающие черные джинсы и свитшот с анархистским символом, подчеркивавший его худобу. Огромные кольца в ушах, пирсинг в носу. Зачесанные вперед волосы свисали по обеим сторонам лица. На густо смазанных гелем прядях отчетливо виднелись следы расчески. Повидавший достаточной вариации этой моды, Хюльдер знал, что таким способом физически слабые люди стараются казаться крутыми. Протягивать руку он не стал, знал, что жест останется без ответа. «Я, Хюльдер, это Фрея. Постараемся побыстрее». Не предлагая снять пальто, Трестюр провел гостей в комнату. Хюльдер и Фрея переглянулись и по молчаливому согласию разулись, о чем пожалели, увидев буры от грязи плитки в прихожей. Оба подумали, что, вернувшись домой, придется менять носки. Клетчатый ковер в коридоре лишь подтвердил их опасения. Он выглядел даже постарше квартиры, и местами протерся чуть ли не до дыр, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что его недавно пропылесосили. На дешевых полках и видавшем виды комоде, мимо которого они проходили, недавно вытерли пыль. Хюльдер мог бы поспорить, что домашнюю уборку выполняли женщины. Пылесос и метелка никак не вязались с образом панка. «Можете сесть, если хотите, хотя оно того не стоит». трестюр расчистил для гостей место на диване, развернутом к огромному новому на вид телевизору с плоским экраном. Сбросив все лишнее на пол, он сел в кресло. «Я все об этом знаю, но не знаю, чего вы хотите достичь. Постарайтесь меня остановить, чтобы не делал глупостей. Как вы планируете это сделать? А я вам скажу, никак». Хюльдер ответил не сразу. Прежде всего, он и подумать не мог, что Трестер все еще помнит о том давнем письме через много лет. Возможно, кто-то ему напомнил. Но кто? Директор или кто-то еще из школы, случайно встретившийся где-то в городе. И наверняка Трестер не мог помнить точные даты вскрытия временной капсулы, если только не сожалело написанном. Если только совесть не грызла его все эти годы. Известно ведь случаи, когда человек, солгавший в суде, приходит через много лет и сознается во лжи. Может быть, и здесь что-то похожее. Мы лишь собирались спросить, зачем вы написали то письмо, и кто те люди, что упомянуты в списке». «Письмо?» — в замешательстве спросил Трестер. «Вы о чем? Что за бред?» «Я имею в виду письмо, которое вы написали 10 лет назад, когда учились в старой школе. Письмо, которое вы положили во временную капсулу, недавно вскрытую» письмо, в котором значились инициалы людей, которые, как предполагалось, должны умереть в этом году. Я трёстью рассекся, открыл рот, чтобы добавить что-то, но так ничего и не произнес. Фрей откашлялась и, прежде чем вмешаться, взглянул на Хюльдора. «Мы прекрасно понимаем, что тогда, 10 лет назад, вы написали все это, потому что сдлились, но не воспринимали свои угрозы всерьез. Я детский психолог и знаю, что дети говорят, пишут и... Она не закончила. Трестюр силой, так что побелели костяшки пальцев, сжал подлокотники кресла. Чёрные тату проступили почти рельефно, и Хюльдер вроде даже разобрал слово «Ультио» на левой руке и «Дульчис» на правой. Ни первое, ни второе ничего ему не говорили. «Детский психолог?» Трестюр взорвался с такой яростью, что едва не забрызгал Фрею слюной. «Вы часом не из комитета защиты?» Фрейю этот выброс злобы как будто и не смутил, возможно, потому что она привыкла к таким вещам. «Я работаю в доме ребенка, которым управляет Комитет защиты детей. Но сейчас я не представляю ни тех, ни других, а помогаю полиции». Но успокоить трестеру ей не удалось. «Убирайтесь, мне с вами не о чем говорить», — завопил он и наставил на Фрейю длинный тонкий палец. «Ты, все эти психологи, все это дерьмо про защиту детей, вы просто кучка дранных сучек. Будь моя воля, я всем вам потрубал бы бошки и нассал в ваши вонючие глотки!» Хюльдер торопливо поднялся. «Идем, Фрей. Он обошел юнца, у которого уже появилась пена на губах. «Еще одно такое слово, и на тебе будут наручники. Хочешь переночевать в камере?» Хюльдер держал себя в руках, но его голос отдавал металлом. Трестер тяжело запыхтел, крылья его носа побагровели и затрепетали. «Вон! Я ничего вам не скажу!» Хюльдер уже понял, что успокоить его не получится. Придется вызвать повесткой в полицейский участок и продолжать разговор там. Поскольку мишенью гнева была в первую очередь Фрея, он выпроводил ее из комнаты, прикрываясь тыла. Удара или толчка сзади опасаться не стоило. Тощий говнюк вряд ли сбил бы его с ног. Но вот нанести удар ножом в спину в в безумие вполне мог. «Если меч слишком короток, сделай шаг вперед». Возможно, этот римский девиз подразумевает что-то похожее. По крайней мере, к угрозам в письме следовало отнестись всерьез. Только когда Фрея обулась вышла на лестничную площадку, Хюльдер позволил себе расслабиться. Он шагнул за ней следом, но когда Трестер попытался захлопнуть дверь, протянул руку. Остановил его и спокойно и негромко спросил. «Ты думал, зачем мы к тебе пришли?» Трестер толкнул дверь, но Хюльдер был сильнее, тяжелее и выше. «Я задал вопрос. Ты думал, мы зачем пришли?» Лицо дохлека панка потемнело от ярости и напряжения. Стиснув зубы, он прошипел. «Я-то затупил. Думал, теперь, когда он выходит, вы, копы, побеспокойтесь о нас. Не сообразил». Сбитый с толку таким ответом, Хюльдер опустил руку и, Трестюр, поймав момент, навалился всем телом на дверь и захлопнул ее прямо перед лицом полицейского. «Что он имел в виду? Кто и откуда выходит?» Зазвонил телефон. На экране появился номер полицейского участка. «Привет, это Гвюдмюндер. Хотел предупредить. Тут что-то происходит в связи с тем парнем, о котором мы говорили. Меня только что попросили объяснить интерес к нему» всего лишь через пару часов после того, как ты ушел. На твоем месте я бы не распространялся, что собираюсь поговорить с ним. И будь осторожен. Одному Богу известно, почему его так оберегают, но, полагаю, причина не самая приятная. Спасибо за предупреждение, но немного поздно. Я только что вышел из его квартиры и стою за дверью. Парень выгнал нас, едва мы только сели. Думаю, ты прав, дело очень странное. Позвоню позже, ладно? Хюльдор сунул телефон в карман и перевел взгляд на дверь с старой краской. Повернулся и поспешил следом за фрей «Что же это, будь оно неладно, происходит?»